Глава шестнадцатая. Рукотворную пещеру тролля мы покинули утром. Райк предлагал остаться у него еще на несколько дней, обещал накормить местными белками и рассказать пару баек. Но мне хватило одной ночи с ухающими совами и булькающими топями по соседству. К тому же сон поставил все на свои места. Боль отступила, как и усталость. Все же хорошо, что в этом мире есть не только злобные твари. Если те же самые Пикси пытались меня убить, то тролль помог. Можно даже сказать, что баланс сил восстановлен. О, Великий, расскажи мне, кто о подобном месяц назад... Я бы в жизни не поверила, а теперь стала частью этой невероятной истории. И сейчас быстроногие лошади уносили нас с болот тропой, которую показал новый друг. Я ехала рядом с Кирстоном и задавалась вопросом. Как к нему теперь относиться? Что чувствовать? С одной стороны, этот мужчина все еще был предателем. Все еще тем человеком, который не так давно хотел меня убить. Мое сердце не желало вновь подпускать его ближе. Злость на мужчину и на всю сложившуюся ситуацию накатывала волнами. Да что там, временами мне и вовсе хотелось уехать одной. Просто, чтобы не подвергать себя опасности. Но в тот же час я прекрасно понимала, что сама далеко не уеду. И навлеку на себя беду иного характера. А с другой... С другой стороны, Кирстен был моим спасителем, человеком, который нарушил приказ и правила своей гильдии ради дочери врагов. Разве можно закрыть на это глаза? Слово меня разрывало от двух противоположных чувств, и я понятия не имела, что с этим делать. Кирстен же будто бы понимал мое состояние, с разговорами не приставал. К вечеру болота наконец закончились, начались луга, и я не могла бы понять, что я не могла бы понять, За ними поля, а потом показалась высокая каменная стена аванпоста страны вольных городов. «Нам стоит выехать на главную дорогу», — указал в сторону наемник, впервые заговорив за день. «Нам бы еще и документы не помешали», — заметила я. «Все еще злишься, что я уничтожил твои бумаги?» — скинул бровь Кирстен. «Если тебе так интересно, то это была моя инициатива, а не приказ жрецов». «Правда?» Я даже в седле развернулась. «А с чего бы это вдруг? Думал, что это поможет тебе?» «Скорее тебе». «В каком смысле?» «Я тебе уже отвечал на этот вопрос, Алисия. Покачал головой мужчины. Бумаги могли тебя выдать». «То есть ты сам мешал себе выполнить задание жрецов?» Мыкнула я, поворачивая искру в сторону виднеющейся вдали дороги. «Видимо, мое подсознание изначально не желало идти у них на поводу». Я открыла было рот, но тут же его захлопнула. В Памятю всплыли все моменты, когда моя интуиция улавливала его ложь. Да только я не прислушивалась к ней, не понимала. Мне было что сказать сейчас наемнику, о чем спросить, но никакие уточнения и ответы не дали бы мне то решение, которое я так хотела получить. Как далеко до столицы Тлоринда? Я коснулась самой легкой темы, что можно было поднять между нами. Страна вольных городов не такая уж и большая как и рисует на картах принял правила игры Кирстон вся южная часть земель еще не восстановлена после войны так что считаем мы въезжаем через западную границу пересекаем за пару дней несколько провинций, а после садимся на корабль, который довезет нас до тарлорин да через стеклянное море И сколько плыть Недел может две зависитть от погоды. считается что стеклянное море самое спокойное это может стать проблемой разве не шторм самая большая проблема при путешествии на корабле сомнением поинтересовалась я самая большая проблема в море это штиль принцесса усмехнулся наемник шторм можно пережить но если застрянешь водах во времена без ветри там можно и с богами встретиться уч не обнадеживает буркнула я сдувая с лица упавшую прядь скорееее бы добрацу уже не терпится от меня отделаться прекрасно понял меня кирстон не понимая зачем ты со мной увязался вырвалась у меня твоя миссия провалена или ты все еще надеешься получить за меня золото уэштона орлуа кто знает он бросил в мою сторону беглый взгляд может это моя первая прихоть за все те годы что я работал на других людей слабо верится слишком слабо но и чувство опасности пропало то самое, которое преследовало меня со дня смерти родителей, и с его исчезновением стало как-то пусто. Я могу тебя спросить. Ропка начала я, неу уверененная в том, что стоит вообще тешить свое любопытство. Да, что ты хотела узнать? Кирстон вывел шрама на дорогу, стены аванпоста уже нависали над нами, бросая тень на землю. Уже неважно. Я тряхнула головой, решив, что всё это может подождать до более подходящих времён. Всё же для откровенных разговоров нужно хоть немного верить своему собеседнику. А с моим восприятием сейчас слишком сложно не то, что принять ответ, но и задать вопрос. «Как знаешь», — легко отозвался Кирстен. «Я накрою нас иллюзией. Но нет гарантии, что у аванпоста нет артефактов». «Может, тогда не будем рисковать? Если нас поймают на лжи, проблем будет больше». тогда придется просить принцессу Олонскую применить свой дар от одной только мысли о том какими это может мне отозваться последствиями по коже пробежали мурашки Я прибегну к нему только в самом крайнем случае как скажешь я бросила взгляд в сторону наемника, но больше ничего не сказала он сейчас сам на себя не был похож мужчине будто что-то изменилось пропала язвительность появилось принятие судьбы. Могла ли я приложить к этому руку? Но и этот вопрос я отложила на потом, потому что перед нами оказались распахнутые ворота аванпоста. Мы были не единственными путешественниками. Впереди тянулся длинный караван из торговых телег. Было несколько одиноких путешественников. Кто-то шел пешком. «Имя. Причина приезда. Дальнейший путь». Вопросы звучали со всех сторон, пограничники распределились между людьми, чтобы быстрее всех пропустить. Кирстен уже общался с одним из мужчин в серой форме, отвечал на вопросы, жестикулировал. И вскоре нам было разрешено пройти через границу. «Так просто?» — выдохнула я, когда аванпост оказался позади, а широкая ровная дорога вела нас к ближайшему городу Вортону. «Ну, не так уж и просто, принцесса». На мгновение мне показалось, что ехидность вернулась в его голос. Все же золото с нас взяли куда больше, чем с обычных путников, но иллюзия не слетела. «Как непредусмотрительно!» — выдохнула я. «Нет, точно займусь обеспечением аванпостов, подобными артефактами, когда вернут рон. Так ведь кто угодно может проникнуть». «Иллюзионистов не так много», — поспорил мужчина. «И мало кто из них виртуозно может доложить иной внешний вид на вещи, а уж про людей я и вовсе молчу». «Ты себе сейчас цен набиваешь?» Не сдержала я улыбку, а потом одернула себя. «Да что такое? Разве можно вернуть былое общение с предателем?» «Я вижу, что ты не хочешь совместного путешествия. Вновь как открытую книгу прочитал меня наемник. Но я не отпущу тебя одну. Да, Тарларин, да будь добра потерпи мое присутствие. Я хочу быть уверен, что не зря всем рискнул, и ты осталась жива. на это ответить было нечего скорость темнеет сменил тему кирстон остановимся в ближайшем постоялом дворе утром отправимся дальше не против нет не знаю уловил ли он мое желание опустить все разговоры но больше ни слова не сказал приграничный город вортон оказался еще меньше, чем я предполагала всего несколько кварталов из серых трехэтажных домов с черными черепичными крышами узкие петляющие улочки вымощенные камнем. Все ходят пешком, лошади попадаются слишком редко, а повозки и кареты вовсе отсутствуют. Миновав круглую городскую площадь, в центре которой возвышался памятник какому-то воину, мы нашли таверну под названием «Вольная птица». На деревянной вывеске был изображен ворон в полете. На подходе нас встретил остроносый мальчишка, забрал лошадей и увел в небольшую конюшню. А я последовала за Кирстоном внутрь. «Ужин, кровать, девица», — поинтересовалась полная женщина, стоило ей увидеть появившегося на пороге наемника. Похоже, мое присутствие ее совершенно не смутило, раз она девиц ему предложила. Хотя, может, здесь совершенно иные правила. «Ужин и комнаты», — распорядился мужчина. «Деньги вперед», — вперилась в него взглядом то ли хозяйка, то ли работница. «После ужина». им- то странным голосом отозвался кирстон я же решила не вмешиваться ему виднее как и с кем разговаривать идет присядь за стол бросил мне наемник, а сам последовал за женщиной к невысокой деревянной стойке я выбрала место подальше от входа, оценила взглядом не особо чистую столешницу деревянного стола и со вздохом опустилась на лавку зал трактера оказался тоже небольшим. «Никак не сравним с залом в лунном флёре. Всего пять столов, у стены бочки со сбитыми крышками, за стойкой открытая дверь на кухню. И запах такой, не запах, а вонь. Хоть бы окна открыли, чтоб проветрить. Или мага попросили, об артефакте каком. Как же я хочу поскорее оказаться в Тарларинде!» «Комнат нет», — первым делом произнёс Кирстен, опустившись за стол напротив меня. над чем им в конюшне безразличным тоном поинтересовалась я всерьез эту мысль я даже не допускала но все же не удержала язык за зубами надеюсь он сейчас скажет нет потому что иначе я за себя не ручаюсь какой бы опальной принцессы я сейчас не была в конюшне ночевать не стану гордость все еще при мне нет надо просто подождать обещали освободить комнаты пока мы едим ну уже неплохо черезрез несколько минут девушка разносся поставила перед нами две большие тарелки с мяснымрогой и запотевший кувшин с красным вином от еды пахло хорошо от вина тоже интересно что тогда источает такой смрад не то что ты привыкла пить в замке но тоже должно быть неплохим вновь постарался наладить разговор кирстон наполняя напитком кружка передо мной зачем отец из сдал закон вопрос прозвучал для нас обоих так внезапно что наемник застыл с кувшином в руке. Я встретилась с ним взглядом и поджала губы. «Приказ, Карнасия и принцесса!» Холодно отозвался мужчина, опуская кувшин на стол и двумя глотками опустошая свою кружку. «Великому богу не нравится, что его последователи скрещивают с народом остроухих». «Это достоверная информация или твои догадки?» Я тоже отпила вина и, к собственному удивлению, отметила, что оно сладкое совершенно не отдает спиртным. что-то среднее. У меня нет прямых доказательств, но куча косвенных слухов и улик. Но мстить ты все же собирался моей семье, — скривилась я, хотя руководили всем этим не они. Кирстон встретился со мной взглядом и опустил глаза. Просто опустил глаза. « Ты здоров? Слова злобным шипением сорвались с языка. Или я все же навредила тебе своим вмешательством. Это беспокойство он привычно подел меня и с издевкой улыбнулся А нет, здоров я выпила свое вино и приступила к еде. Гола немного кружилась, но пища тут же сняла эффект опьянения. не хватало еще расслабиться и высказать все, что я думаю о наемнике. Я не подозревал, что твой родовой дар настолько силен. Судя по всему кирстон не собирался заканчивать этот разговор. Рада что смогла тебя удивить. Едко откликнулась я, наблюдая за тем, как мужчина вновь наполняет вином кружки. «Как твое самочувствие?» «Стоп-стоп!» Я взмахнула руками. «Давай уясним одну вещь, хорошо?» «Ты мой спутник, а не моя нянька. Хотя и эта роль мне не по душе». За столом повисла гнетущая тишина. Он вспомнил, что именно этой фразой не так давно осадил мой пыл, а теперь получил ответ. Как твой спутник я хочу понимать, насколько сильно ты ослабела после такого С сухим безэмоциональным голосом проговорил мужчина: Ни насколько хорошо отлично. Он схватился за кружку с вином и залпом опрокинул в себя содержимое. а я постаралась унять дрожь в руках без алкоголя не пристала принцессе напиваться в каком-то трактире, пусть и очень уж этого хотелось. Это казалось мне адекватным решением до того, как рядом со столом появилась та самая полная женщина, и неприятным голосом известило, что комната готова. Одна комната.